Верхние поленья пахли горячо и сладко, из глубины поленницы поднимался легкий аромат моха, а от сосновой стены сарая шла теплая струя смолиных испарений. Гриной сидел на дровах, вытянув ноги и опираясь спиной о стену сарая, он закрыл глаза и не двигался. Он ничего не видел, ничего не слышал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 не предчувствовала своей судьбы, возвращаясь домой в тот день 1747 года, когда она покинула мальчика Гринуя и наше повествование. Иначе она, вероятно, потеряла бы веру в справедливость и тем самым в единственный доступный ей смысл жизни.